Глава двенадцатая. Мозг писателя в процессе работы. Факт из когнитивной психологии. Нужно долго, прилагая осознанное усилие, оттачивать мастерство, прежде чем мозг отнесет его к когнитивному бессознательному. Секрет писательского ремесла. Мы не пишем, мы только переписываем. Если не хотите оказаться в дураках, помните, что проще всего одурачить именно вас. Ричард Фейнман Мы потратили достаточно времени, чтобы разобраться с тем, что читатель ожидает от нашей истории. А как насчет нас самих? Какое место в уравнении занимает, собственно, мозг писателя, когда речь идет о создании истории, которая не позволяет читателю оторваться от книги? Было бы справедливо взглянуть на дело с другой стороны, Так что давайте быстренько рассмотрим под микроскопом нашу собственную ДНК. Начну с себя. Не так давно я заметила одну странную вещь. Когда я неправильно пишу слово, чем дольше я стараюсь вспомнить, как оно пишется, тем сильнее его коверкаю. Если же я просто набираю его заново, не задумываясь о написании, быстро, как будто делаю эпиляцию, в девяти случаях из десяти я пишу его правильно. Какое-то время я говорила всем, что мой мозг не знает, как писать слова, зато знают пальцы. Оказывается, мой мозг знает намного больше, чем мне казалось, даже о тех вещах, о которых я не задумываюсь. Как говорит нейрофизиолог Ричард Тресток, в большинстве случаев, когда мы думаем слишком много, точности качества снижаются. Для примера он берет ситуацию, которую каждый из нас вспоминает с содроганием. Школьный тест с несколькими вариантами ответа. Когда мы сидим и по много раз исправляем выбранный вариант. Согласно исследованиям, если бы мы прислушивались к своей интуиции и сразу переходили к следующему вопросу, мы получали бы высшие баллы, которых, по нашему мнению, заслуживали, а не... но неважно. Единственный урок, который мы можем вынести из этого снижающего самооценку опыта, чем сильнее мы стараемся, тем хуже выходит. Не значит ли это, что экспромт – лучший вариант? Выходит, нам нужно забыть все, о чем мы говорили, и присоединиться к тем писателям, которые придерживаются принципов интуитивного письма. Может и нет. В этом договоре есть мелкий шрифт. Дальше Ресток говорит, что прислушиваться к интуиции имеет смысл только тогда, когда вы хорошо подготовились и знаете материал. Возможно, именно это убеждение побудило писателя XVII века Томаса Фуллера заметить, что все в жизни поначалу дается тяжело, а потом становится легче. В самом деле, нобелевский лауреат Герберт Саймон утверждает, что для освоения того или иного предмета требуется порядка 10 лет. За это время мы собираем около 50 тысяч кусочков знаний, которые мозг ловко инвентаризирует, чтобы наше когнитивное бессознательное могло легко получить доступ к любому из них, если потребуется. Саймон объясняет, что именно поэтому эксперты могут в большинстве случаев среагировать интуитивно, то есть очень быстро и часто даже не имея возможности объяснить, как они нашли нужный ответ. Интуиция больше не представляет собой ни малейшей загадки. Антонио Дамасио с ним согласен. Специальные знания перемещаются в область подсознания. Вот что происходит, когда мы настолько хорошо оттачиваем навык, что забываем, какие именно предпринимали действия для достижения полученного результата. Мы получаем знания абсолютно сознательно, но затем они отправляются в обширные закрома нашего разума. Благодаря этому процессу писатели начинают писать интуитивно, а память у них накачивается как мускул. Плюс в том, что часы, отсчитывающие 10 лет вашего обучения, возможно, начали тикать уже очень давно. Скорее всего, вы уже знаете, по крайней мере, на подсознательном уровне, что большую часть процесса написания книги составляет ее переписывание по возможности с удовольствием. В данной главе мы разберем, почему воодушевление, охватывающее нас после окончания первого варианта рукописи обманчиво, обсудим, почему так важна беспристрастная критика, взвесим за и против литературных сообществ, Посмотрим, в чем польза профессиональных литературных консультантов, и, наконец, поучимся становиться непрошибаемыми, когда бессердечные незнакомцы безжалостно истязают смысл вашего существования, критикуют вашу работу. Воодушевление от первого наброска. Вы закончили свой первый набросок. Вы преисполнены ликования. Вы не можете поверить, что сделали это. Вы тысячу раз собирались бросить, но все-таки не бросили. Вы упорно продирались вперед, начав с чистых листов бумаги и закончив самым прекрасным словом, которое есть в словарном запасе писателя. Конец. И вы делаете именно то, что и должны. Идете и празднуете. На следующее утро, когда вы греетесь в лучах этого поистине потрясающего достижения, вам приходит в голову мысль, что было бы неплохо перечитать рукопись, прежде чем показывать ее литературным агентам, просто на случай, если там есть опечатки. Но после пары страниц вы сталкиваетесь с загадкой века. Как сцены, которые казались такими безумно напряженными, когда вы их писали, такими невероятно увлекательными и по-настоящему глубокими, неожиданно стали такими плоскими и банальными. Неужели кто-то залез в ваш компьютер, когда вы спали? Пока вы не нажали клавишу Delete? и не решили вместо литературы заняться танцами, вы должны узнать, что подобное происходит со всеми. Очень важно, не говоря уже о том, что это успокаивает, помнить, что написание истории — это процесс. Редко случается, что удается все неровности убрать с первого раза. Так что не будьте к себе слишком строги. Это не вы виноваты. Виновата ваша животная половина. Любой добившийся успеха писатель переписывал свое творение. По моему опыту, Талант вторичен. Успешных писателей отличает упорство и искреннее желание фанатично выискивать неудачные моменты и исправлять их. Не верите? А как насчет Джона Ирвинга, который говорит, у меня полжизни уходит на проверку? Или Дороти Паркер, которая сказала, из пяти написанных слов я исправляю семь? А Кэролайн Левит, автор романа «Девушки в беде», переписывала свой девятый роман несколько раз, прежде чем показать его агенту, а потом еще четыре раза сообразно его замечаниям. Книга была продана моментально, и тогда она написала еще четыре варианта, на этот раз для редактора. Молодой автор Джон Риттер утверждает, что каждый роман перед публикацией переписывает по 15 раз. Как сообщает руководитель сценарного факультета Калифорнийского университета Лос-Анджелеса Ричард Уолтер, Его бывший студент и весьма известный сценарист Дэвид Кэп с удовольствием переписывает сценарий для киностудии по 17 раз, от чего немного слетел с катушек. Суммируя сказанное этими авторами, обратимся к Эрнесту Хемингуэю, заметившему как-то с присущей ему резкостью и красноречием все первые наброски дерьмо. Но это не снимает с вас ответственности. Это не дает вам права на сплошное необузданное самовыражение, и не разрешает с первых же строк работать спустя рукава, думая, что все это как бы не считается. Очень даже считается, ведь это сырой материал, над которым вы будете работать и от которого сможете отталкиваться. Его вам предстоит переделывать, сокращать и анализировать, а потом с любовью отшлифовывать. Первый набросок тоже считается, несмотря на то, что обычно он выходит откровенно скверным. Но помните... Между изо всех сил стараться, что и нужно делать, и пытаться с первого раза написать идеальную историю, что невозможно, вы только разочаруетесь в себе, большая разница. Наша цель не писать красиво. Наша цель, как можно ближе подобраться к пониманию того, как будет выглядеть история, которую вы пытаетесь рассказать. Так что первый у вас набросок или пятнадцатый, расслабьтесь. Вместо того, чтобы ждать, Когда же получится то самое, просто попытайтесь сделать историю чуть лучше, чем в предыдущем варианте. В конце концов, истории состоят из множества уровней, и все, что происходит, влияет на все остальное, и при том на всех уровнях. А значит, когда вы исправляете что-то одно, скорее всего, вам придется исправить кое-что в другом месте, а это заставит вас взяться за что-то третье и так далее. Суть в том, что невозможно исправить все неровности, переписав историю только один раз. Так зачем сводить себя с ума? Тем не менее, у писателей есть одно достоинство, когда речь идет о том, чтобы уследить, кто что делает, для кого и почему. Может, это не сверхспособность, но способность очень полезная, особенно когда вы начинаете переписывать. Позвольте, я объясню. Преимущество мозга писателя Недавно психолог-эволюционист Робин Данбар занялся вопросом, над которым мы бьемся с самого начала. Если мы способны оценить хорошую историю, почему так мало хороших писателей? Его исследование показывает, что один из ключевых факторов в данном вопросе так называемая интенциональность, способность уследить за мыслью другого человека. При крайней необходимости большинство людей могут проследить одновременно за пятью состояниями ума. Данбор утверждает, когда читатели, например, размышляют над шекспировским Отелло, им приходится иметь дело с четырехуровневой системой намерений. Я, читатель, думаю, что Яго считает, что Отелло полагает, что Дездемона хочет жить с кем-то другим. На сцене во время самых важных событий Шекспир выводит четыре действующих лица, и это предел, с которым может справиться большинство из нас. Что же отличает хороших писателей? Мы можем удерживать в уме и то, что знаем мы, и то, во что верят наши герои, и одновременно следить за тем, в чем убежден наш читатель. Иногда все это доходит до шестого или даже седьмого уровня. Похоже на компьютерную игру, не так ли? Поэтому, особенно во время переписывания, когда вы глубже копаетесь в истории, полезно следить за тем, как думает каждый из ваших персонажей. Еще один виток спирали, еще один поворот колеса. Как автор, вы видите картину в целом. Вы знаете, что происходит на самом деле. Вы знаете, где зарыто сокровище, и когда герой потерпит неудачу, как бы усердно он их не искал. Вы знаете, кто солгал герою, а кто сказал правду. Вы знаете, что является истиной, а что нет. В то же время ваши герои понятия не имеют, что в действительности происходит, а значит будут совершать поступки, сообразуясь со своим собственным миром. Как писатели мы иногда упускаем это из виду. Поскольку мы знаем правду и видим будущее, мы иногда забываем, что наши герои ничего этого знать не могут. И это неудивительно, учитывая, что порой нам приходится одновременно следить за четырьмя или пятью мирами. Что конкретно это значит? Дело в том, что в истории присутствует реальный, то есть объективный мир. Это настоящий мир, всеобъемлющий, где разворачиваются события, где все такое, какое есть, где нет интерпретаций и искажений. Скорее всего, ни один из ваших героев об этом конкретном мире не знает. На самом деле они и не могут про это знать, поскольку невозможно знать абсолютно все обо всем, даже в вымышленном мире. Таким образом, у каждого героя есть своя порция знаний о том, что на самом деле происходит. К тому же, что-то из того, что они знают, может быть неправдой, часто именно так рождается конфликт. В завершении всего у каждого героя свой собственный взгляд на происходящее. Естественно, это не мешает герою действовать, исходя из убеждений, что правда, которую он считает правдой, действительно правдой является, и часто он дорого за это платит. Например, Ромео в полной уверенности, что Джульетта мертва, с разбитым сердцем, возвращается в Верону и совершает единственный поступок, который представляется ему возможным. Он выпивает яд и трагически умирает. Он никак не может знать, что через пару минут снадобье, которое выпила Джульетта, перестанет действовать, Она зевнет и потянется после сна. И тогда они могли бы сбежать вместе и жить долго и счастливо. В данном случае реальный мир и мир, который кажется Ромео реальным, два совершенно разных пространства. Проверка реальности. А теперь составим список полезных вопросов, которые следует себе задавать, когда вы пишете или переписываете каждую сцену. Что на самом деле происходит в реальном мире истории, то есть объективно? Что происходит, по мнению каждого из персонажей? В чем противоречие? Джо думает, что его брат Марк – папин любимчик, и все время пытается заслужить одобрение отца. Марк знает, что их отец на самом деле злобный человек, поэтому он защищал Джо с тех самых пор, как тот появился на свет. Как поведут себя герои в данной сцене, учитывая их убеждения о том, в чем именно заключается правда? Убеждения, которые могут быть далеки от истины. Имеют ли смысл поступки героев, учитывая их убеждения насчет того, что истинно, а что ложно? На самом деле было бы неплохо составить схему всей истории под названием «Кто, что и когда знает?». Для начала продумайте хронологический порядок событий, которые происходят в реальном мире на протяжении всей истории. Например, Ромео встречает Джульетту, они влюбляются друг в друга и тайно женятся. Она просит его прекратить вражду их семей, он пытается выполнить ее просьбу и убивает ее родственника. Родители Джульетты хотят выдать ее замуж за человека, который ей совершенно не нравится. Ромео, не подозревая, что Джульетту выдают за другого, на некоторое время уезжает из города. Священник помогает Джульетте избежать второй свадьбы, и она передает Ромео письмо, где описывает свой план. Ромео не получает письма, возвращается в Верону и находит усыпленную Джульетту в склепе. Он думает, что она мертва и кончает с собой. Джульетта просыпается, осознает, что произошло, и тоже кончает с собой. Их семьи, смягченные горем, заключают мир. Параллельно с вашей хронологией, Создайте соответствующие временные линии для каждого из главных персонажей, отметив на них, что они считают правдой на протяжении истории. Вы не только выясните, где и когда герои не понимают друг друга, но также сможете удостовериться, что реакции героев соответствуют тому, во что они верят в тот или иной момент. Наконец, вам нужно просчитать, как меняется представление о правде еще одного человека у читателя. После каждой сцены спрашивайте себя, что происходит по мнению читателя. Это настолько важный вопрос, что вам, возможно, придется выключить компьютер, вылезти из пижамы и пойти прогуляться, прощупать почву. В конце концов, вы знаете, что именно читателям свойственно искать в повествовании, так что вы можете отправиться к ним на разведку. Первые отзывы. Заправка перед запуском. Пока вы не пустились искать на свою голову критику, конечно, имеется в виду краткие замечания вроде «Это лучшее, что я когда-либо читал, где купить экземпляр или даже три». Я поведаю вам о том, как на любом этапе работы получить чрезвычайно полезные отзывы без необходимости иметь дело с чьим-либо личным мнением. К тому же вы получите точную, краткую и исчерпывающую информацию, которую вам может дать даже старенький дядя Ролли. В идеале было бы здорово завербовать друзей и родственников, которые вообще не в курсе, о чем ваша история. Все, что вам нужно, это попросить их прочитать уже написанное и в конце каждой сцены быстренько записать ответы на следующие вопросы. Как ты думаешь, что произойдет дальше? Что собой представляют главные герои? Чего хотят герои? Тебе бросились в глаза какие-нибудь предпосылки? Какая информация, по твоему мнению, действительно была важной? Чего бы тебе больше всего хотелось узнать? Что сбило тебя с толку? Этот вопрос, как мы увидим, ближе всего к настоящей критике. Их ответы окажутся невероятно полезными для того, чтобы выяснить, какая часть истории не попала на бумагу и осталась у вас в голове. Не говоря уже об устранении сюжетных дыр, нелогичности, чрезмерности, заминок и длинных, плоских, растянутых мест, которые тормозят историю. «Вы должны убедить их, что это единственные отзывы, которые вам сейчас нужны». «Если вы дадите дядюшке Ролли карт-бланш, вы можете услышать его размышления о том, как было бы здорово перенести место действия на планету Зелон вместо Нью-Йорка, сделать героя межгалактическим воином вместо воспитателя в детском саду и взрывать все подряд вместо той жалкой драки, когда Уолли кинул в Джейн пригоршню песка на переменке». Мнение других людей. Но в какой-то момент после третьего, шестого или двадцать седьмого наброска вам необходимо дать прочитать свою историю другим людям. Потому что каким бы невероятно объективным вы ни были, как бы безжалостно не выискивали остановки, как бы внимательно не изучали каждый абзац, все равно это вы ее написали. И неважно, насколько вы опытный писатель, чего вы точно не можете сделать, так это прочитать свою историю так, будто бы никогда в глаза ее не видели. Вы еще не начали читать, а она уже в вашей голове, и вы прекрасно понимаете все, что там происходит. Раз вы знаете, что означает каждое событие и куда на самом деле движется история, как вы можете быть уверены в том, что написанное передаст другим ту же самую информацию? Людям, у которых только и есть что слова на бумаге. Помните книгу братьев-хизов «Бич знания» – «Curse of Knowledge»? Вы не можете знать, какое впечатление ваша история произведет на другого человека, поскольку знаете слишком много. Поэтому вы должны предъявить свою историю самому беспощадному существу на планете – читателю. Это может быть один из близких друзей, литературная группа или профессионал, которому вы заплатите за критику, а в лучшем случае все трое. Это похоже на то, чтобы попросить всех соседей покритиковать ваших детей, пока они играют во дворе. И знаете что? Они согласятся. Читатели всегда готовы нанести удар по тем местам, которые нам особенно дороги, потому что для читателя они ничего не значат. Это просто детали, которые стоят на пути повествования. Как сказал юморист Франклин Джонс, честную критику сложно принять, особенно от родственников, друзей, знакомых, И незнакомцев. Используем отзывы. Важность того, чтобы получить отзыв, а потом все-таки к нему прислушаться, несколько преувеличена. Намного сложнее убедиться в том, что человек, от которого вы ожидаете отзыв, способен его дать. Это не значит, что он должен уметь выискивать моменты, которые помешают ему читать историю, но если история сходит с рельс, он должен вам об этом сообщить. Рассмотрим пример женщины, которую назовем Бетти, написавшую мемуары. Она выросла в маленьком городе, где ее мать была местной знаменитостью, поэтому Бетти с детского сада находилась в центре внимания. Еще занимательнее, ее личная жизнь напоминала популярный фильм из тех, что заставляют зрителя смеяться и плакать и дарят надежду. Проблема была в том, что она не знала, как рассказывать истории. Книга не получилась, потому что в ней не было настоящей повествовательной линии, не было главного вопроса, внутренней проблемы, так что очень скоро движущая сила истории испарилась, оставив после себя серию разрозненных эпизодов. Где-то к третьей главе повествование сделалось плоским и таким и осталось, и не важно, что каждая отдельная сцена была хорошо написана, Потому что без всеохватывающего контекста, который придает значение всему повествованию, читатель не знал, что ему делать с этой информацией и в какую сторону движется история. Но Бетти-то знала. У Шаната понимала историю очень хорошо. А как же иначе? Она все это пережила лично. Она показала рукопись близким друзьям и бывшему институтскому преподавателю, и все в один голос сказали, что история им понравилась, что она хорошо написана. В результате, когда агент сделал ей несколько замечаний и попросил кое-что переписать, она не слушала и часами объясняла ему, почему в изменениях нет необходимости, и все, что, по мнению агента, следует выбросить, должно остаться на своем месте. Ей казалось, что история и так достаточно хороша. Она была привлекательной молодой женщиной и пережила чертовски много ее мемуары тому подтверждением. Скоро стало очевидно, что уступать она не намерена, поэтому рукопись в том виде, в каком она есть, предложили на рассмотрение редакторам из 20 разных издательств. Редакторы вообще не знали Бетти и не слышали, как яростно она защищает те места, которые тут же показались им лишними. Все редакторы отвергли рукопись, и в каждом письме с отказом эхом отзывались замечания, которые Бетти уже слышала от своего агента, и которая так беспечно пропустила мимо ушей. Естественно, ее друзьям книга показалась блестящей, но они уже знали историю Бетти и автоматически восполняли то, что она непреднамеренно упустила. Или, что еще хуже для ее истории, они Бетти любили, а значит, им понравилось бы все, что бы она не написала, не говоря уже о том, что на них прежде всего произвел впечатление сам факт, что Бетти села и написала целую книгу. Другими словами, им хотелось читать страницу за страницей не потому, что она оказалась хорошим рассказчиком. Разве это означает, что они солгали ей, когда сказали, что книга им очень нравится? Конечно, нет. Это означает, что они мерили ее историю не по тем стандартам, что и первую попавшуюся книгу, которую берут почитать с полки в книжном магазине. Тем не менее, они об этом не знали, и что еще хуже, они, скорее всего, не смогли бы объяснить, по каким критериям оценивали книгу. Если помните, существует старая поговорка «Не могу описать фотографию, но если я ее увижу, то сразу узнаю». Они просто нутром чуют. Ну а в случае с порнографической литературой это чувство опускается несколько ниже. В действительности практически невозможно увидеть разницу между ощущениями, которые у нас вызывает хорошая история, и чувствами, которые вы испытываете, читая рукопись близкого друга. Например, расскажу вам о классическом эксперименте. Привлекательная девушка подходит к мужчинам, которые стоят посреди моста, натянутого на пугающей, заставляющий учащенно биться сердце в высоте над глубоким ущельем. Она просит их ответить на несколько вопросов, якобы для исследования, а затем предлагает им номер своего телефона. Далее она проделывает тот же номер с мужчинами, которые уже перешли мост и присели передохнуть на лавочку. Ей перезвонили около 65% мужчин, с которыми она беседовала на мосту, и только 30% мужчин, отдыхавших на лавочке, тех, чье сердце уже не билось учащенно, когда она к ним подошла. То есть большинство из них перепутали выброс адреналина из-за страха высоты с выбросом адреналина при встрече с привлекательной девушкой. Точно так же друзья и родственники склонны приписывать выброс адреналина во время чтения вашей книги тому, что они высоко оценивают ваш талант, а не личному знакомству с автором. Я не говорю, что вы не способны написать действительно стоящую книгу, но, скорее всего, они и не увидят разницы. Иными словами, любовь слепа, а если она не слепа, она пытается оказать поддержку. Когда вы читаете что-то, что написал ваш друг, в первую очередь вы лояльны по отношению к нему. Поэтому даже если вы нутром чуете, что ему сейчас, может быть, не время увольняться с работы, вы принимаете во внимание, как сильно он старался, что значит для него эта книга и тот факт, что вы не хотите его обижать или ссориться. То же самое касается и знакомых. Никто не желает быть гонцом, принесшим плохие вести, которые мгновенно вызывают сильные эмоции, в данном случае напряжение, готовые перерасти в конфликт из-за того, что история, о которой идет речь, не так уж и хороша. Но, как мы уже знаем, в то время, как в книгах конфликты привлекают наше внимание, в реальной жизни мы изо всех сил стараемся их избежать. Вот почему, когда вы читаете «Рукопись друга», и вам кажется, что она совершенна, потому что лишена конфликта, меньше всего вам хочется этот конфликт создавать, упомянув об очевидном недостатке. Вам кажется, что неплохо было бы сказать «Мне понравилось вступление, замечательный тезис, прекрасное чувство пространства. Я действительно как будто оказался в центре Барстоу». Барстоу. Город в штате Калифорния. А резкое замечание не заставшей Теда, когда он рылся в ящике с ее нижним бельем, вообще бесценно. Ваш друг писатель сияет от счастья, а вы ни в чем не солгали. Правда, вы ничего вообще толком не сказали, но послушайте-ка, говорите вы себе вы же не профессиональный критик. Может, история действительно потрясающая, а вы просто слишком плохо в этом разбираетесь. В итоге вы вздыхаете с поистине великим облегчением и с радостью одобряете рукопись. Но вам, как писателю, нужно ли это, чтобы вас выгораживали? Эй, а почему нет? Когда вы проливаете кровь и пот в работе над чем-то, отдаете делу всего себя, вам хочется, чтобы вашу работу назвали хорошей, идеальной, блестящей. Но хотели бы вы, чтобы вашего врача вытаскивали на экзаменах в медицинском институте или пилота авиалайнера, на борт которого вы собираетесь подняться. Подождите, но разве история не принадлежит вам? Кто сказал, что писатель должен всем угождать? Разве мы в первую очередь пишем не для себя, рассказывая свою собственную правду? Наверное, так оно и есть. Но спросите себя, когда вы читаете роман, вас волнует, во что верит писатель? Вы когда-нибудь задумывались об этом? Правда, которую мы ищем, это что-то, что затрагивает нас самих. Писатели, которые сосредотачиваются на своей правде, часто забывают, что читатели ищут в истории прежде всего общение, а не чье-то самовыражение. Поэтому предлагаю вам еще один миф, которому пора бы свернуть шею. Миф. Писатели — это мятежники, которые были рождены, чтобы нарушать правила. Реальность. Писатели добиваются успеха, если следуют этим проклятым правилам. Писатели часто мятежники. Нам по профессии положено плыть против течения. У нас свежий взгляд на привычные вещи, и наша цель — передать свое видение через историю, чтобы другие смогли заглянуть в наш мир. Раз уж мы за оригинальность, зачем следовать старым приевшимся правилам? Разве нельзя ослабить пояс и вздохнуть свободно? В конце концов, мы придумываем историю. Разве мы не можем сами выдумать для нее правила? Обычно именно с этого момента начинаются разговоры о Кормаке Маккарти Он не следует правилам, зато получил пулицеровскую премию. На это я всегда говорю вот что. Он следует правилам, но он делает это до такой степени своеобразно, что его стиль проще назвать «сводом новых правил». Да, существуют мастера, чей стиль индивидуален настолько, что они могут внушить опьяняющие чувства с помощью способов, которые, казалось бы, не поддаются определению. Это заложено у них в генах. Себя с ними нельзя сравнивать, они небожители и их меньшинство. Если бы мы писали как они, нас давно бы уже опубликовали, а в университетах по нашим книгам писали бы курсовые. В то же время огромное множество других писателей, добившихся успеха, не пишут, как они. А вот еще более отразвляющая мысль. На каждого успешного писателя, который, казалось бы, насмехается над правилами, приходится по миллиону других писателей, которые действительно ими пренебрегли. Вы просто о них никогда не слышали, потому что их рукописи провалились и были сожжены. Скорее всего, эти писатели проигнорировали отзывы или еще хуже, никогда о них не просили. Как можно что-то улучшить, если вы не знаете, что не так? Писателям нужны беспристрастные отзывы, и логично, что одно из мест, где вы можете их получить, литературное сообщество. Члены хорошего литературного сообщества должны быть проницательными и в состоянии не только указать на ошибку, но и объяснить ее. Сложность, естественно, в том, что они должны быть правы. Неровные места заметить несложно, сложно объяснить, что с ними не так. Часто советы просто вводят в заблуждение, и в результате писатель или делает хуже, или замещает одну неровность другой. Поэтому, когда вы вступаете в литературное сообщество, особенно если вы там никого не знаете, самый лучший выбор – сесть подальше ото всех и слушать. Потому как члены сообщества критикуют друг друга, вы узнаете намного больше, чем из их критики, направленной на вашу работу. Почему? Прежде всего из-за того, что у вас есть возможность их послушать. Критику вашей работы перенести будет непросто, особенно поначалу. Помните, что мы говорили о стыде, который вы испытываете, когда ваша ошибка вскрывается публично? Именно его вы почувствуете, когда вас будут критиковать. Все на вас смотрят, вы краснеете, у вас звенит в ушах, а в комнате неожиданно становится жарко. Люди говорят, но вы не можете разобрать слов, вам сложно их услышать, не говоря уже о том, чтобы быть объективным. Но когда они критикуют кого-то, бесконечно проще понять, попадают ли их замечания в точку. У вас есть собственное мнение о работе, которую в данный момент разбирают, и вы можете судить, насколько проницательны комментарии других членов сообщества, и пытаются ли они как-то поддержать автора, при этом беспощадно его критикуя. Не нужно забывать и о том, что члены литературного сообщества увидят вашу работу по частям. Поэтому им может быть сложно сказать, хорошо ли выстроена история, результативны ли предпосылки, и имеет ли прекрасно написанный эпизод о первом поцелуе Джейми, на котором все рыдали, какое-нибудь отношение к истории о том, как ее 60-летняя бабушка взбиралась на Эверест. Нанимаем профессионала. Другой способ получения отзывов – тренд, который сейчас набирает обороты. Недавно коллега из литературного агентства в Нью-Йорке сказала мне, «В наше время как никогда писателям важно оттачивать свое мастерство и представлять на рассмотрение только рукописи, проработанные профессионально и самым тщательным образом. Не рассчитывай, что кто-нибудь, агент или твой редактор все исправит». Сейчас у всех так мало времени, что материал должен быть перечитан несколько раз и исправлен, прежде чем кто-нибудь в издательстве его рассмотрит. Теперь все чаще и чаще нанимают внештатных редакторов, чтобы привести рукопись в порядок. Хорошая новость в том, что существует множество невероятно способных внештатных литературных консультантов, которые предоставят вам объективные профессиональные отзывы и помогут не только переписать историю, но и развить свои писательские способности. Плохая новость в том, что вам придется выбирать из несметного количества предложений, хороших и плохих, даже если вы просто вобьете в Google фразу «литературный консультант». Советую вам убедиться, что человек, которого вы нанимаете, имеет опыт работы в издательском деле в качестве литературного агента или редактора. Если вы пишете сценарии, ищите кого-нибудь с большим опытом. Если вы подумываете нанять литературного аналитика, выясните, на какую компанию он работал и как долго. Опыт имеет значение, потому что даже студент может сказать вам и скажет, выйдет ли что-нибудь из сценария или романа. Но если в вашей работе что-то не так, очень немногие смогут объяснить, в чем причина, тем более единицы смогут рассказать, как быть дальше. На данном этапе лучше они, чем мы. Одним из способов закалиться, прежде чем вы вступите на писательскую стезю, начать читать критические статьи, литературную критику, кинокритику, любую критику. Почему? На будущее. Отнеситесь к этому как к тренировке. Представьте, что вы и есть тот писатель, которому приходится преодолевать это испытание. Потому что, скажу я вам, критики беспощадны, такими они и должны быть. И часто они громят кого-то с удовольствием. Например, в отзыве на экранизацию романа «Код да Винчи» Энтони Скотт из «Нью-Йорк Таймс» замахнулся на Дэна Брауна и на сценаристку Акиву Голдсмана. Сначала он сказал, что бестселлер Брауна — это пособие о том, как нельзя писать по-английски, а затем обругал Голдсмана за то, что тот сочинил несколько похабных диалогов. Ух, по крайней мере, он говорил о тексте, а не о самих авторах. Вот вам слова Даны Стивенс из журнала Slate об экранизации популярных мемуаров Элизабет Уорцелл «Нация Прозака». Принимая во внимание, что «Нация Прозака» фильм невероятно глупый, давайте смотреть правде в глаза, преувеличивающие свои страдания девочки из средних слоев общества, которые целыми днями пишут статьи в газету Гарвардского университета о Луриде, «Я чувствую его холодные объятия, его коварные ласки», Сами по себе глупые люди, а из-за того, что сцены, где Уэрцел разыгрывает трагедию, приняты всерьез, фильм на грани провала. Лу американский музыкант, поэт. Двойное ух. Одним ударом Стивенс прихлопнула и книгу, и фильм, и саму Уэрцел. В печати, у всех на виду. А поскольку интернет хранит все, что кто-либо о ком-либо говорит, весь мир сможет получить доступ к этим отзывам одним нажатием клавиши «24 часа в сутки, 7 дней в неделю всегда». Будьте готовы. Неважно, насколько знаменитым вы станете, хорошо это или плохо, люди будут анализировать вашу работу постоянно отныне и впредь. Некоторые будут делать в вашу сторону своеобразные выпады, Другие подойдут к своей работе с предельной точностью и раскроют огромное количество проблемных мест, а вы будете в шоке от того, что их пропустили. Если вам сложно выслушивать критику от друга в личной беседе, представьте, каково вам будет услышать ее от незнакомца у всех на виду. Поэтому вам нужно стать непрошибаемым. Это не значит, что поначалу вы не будете расстраиваться, от этого не уйти. Вот какое предостережение дал Мигель де Серванте своим собратьям-писателям. Ни один отец и ни одна мать не сочтут своего ребенка уродливым. Еще сильнее мы обманываем себя, когда речь идет об отпрысках нашего ума. Перед рассветом всегда темно. Стоит ли переписывать весь роман или сценарий целиком два, три или четыре раза? А что если пять или шесть раз? Сколько раз его вообще надо переписать? Невозможно дать точный ответ. Вероятно, уместно рассказать вам одну историю, которая покажет, насколько долгим может быть ваш путь и насколько приятной окажется награда. В 1999 году Майкл Арнт, проработав 10 лет в киноиндустрии в качестве редактора сценарного отдела, пришел к выводу, что с него хватит. За это время он накопил денег, уволился с работы и залег на дно, чтобы написать свой сценарий. Он написал шесть историй и все их забраковал. Седьмая история, которую он написал за три дня, ему понравилась. Так что за нее он и взялся. Он переписал ее сотню раз. Его девиз был «Нет смысла что-либо делать, если ты не можешь сделать это хорошо». И он нацелился все сделать хорошо. Может, именно поэтому через шесть лет после того, как он начал писать, он получил «Оскара» за лучший сценарий для фильма «Маленькая мисс счастье». Почему? Потому что он не был лоялен ни к себе самому, ни к своим наброскам, ни даже к девяносто девятому варианту сценария. Он старался ради самой истории и ради нас. Он знал, что мир полон незнакомых людей, которые никогда в жизни не станут его выгораживать. А его истории это и не нужно. Все, что от нас требуется, это сесть, расслабиться и полностью в нее погрузиться. Представьте, как далеко может зайти ваша история при должном старании и решительности. Вам не нужно быть гением, хотя вы и можете оказаться одним из них. Все, что от вас требуется, это упорство. Человек-писатель, когда он пишет, устраивайтесь на стуле, каждый день, никаких оправданий, никогда. Как сказал Джек Лондон, Не бездельничайте и не ждите вдохновения, идите за ним с дубинкой. Хемингуэй с ним согласен. Работайте каждый день, неважно, что случилось накануне днем или ночью, вставайте и грызите ногти. Только тогда настоящая история, которую вы рассказываете, потихоньку будет появляться на свет. Вот в чем секрет. Если вы поймете, на что именно нам свойственно отзываться, чего мы жаждем, С самого первого предложения мы будем слушать вашу правду. Так говорит нейрофизиолог Дэвид Иглмен. Когда вы собираете воедино большое количество различных кусочков и частей, целое может получиться чем-то большим, чем их сумма. Это неожиданное свойство означает, что может появиться новое качество, даже если ни одна из составных частей его не предполагает. Складывается ваше собственное видение, которое открывается читателю образ ваших мыслей, которые тот пропускает через себя. Так чего же вы ждете? Пишите! Пусть ваши фанаты еще ничего не подозревают, но они уже жаждут узнать, что произойдет дальше. Конец.